Подойдя к столу, уставленному пустыми бокалами, девушка обвела присутствующих взглядом и сказала «Нам, наверное, следовало бы предварительно позвонить». Ее успокоили, раздались приветствия. Субъект в модном костюме был здесь впервые, его пришлось представлять. Его фамилия была Бронсон. Девушку звали Нэнси Осгуд, а стройный казался ее братом Клайдом. В очередной раз кликнули Берта. Мисс Осгуд принялась уверять, что они не хотели нам мешать, что они заскочили на минутку, по пути с ярмарки, разве только на одну минуточку. Клайд Осгуд, на шее которого болтался бинокль, ироническим тоном обратился к прату. Монт Макнимиллен прогнал нас с пастбище. Мы хотели взглянуть на вашего быка. Прат с безучастным видом кивнул, но я заметил, что жилы на его висках сдулись. «Чертов, Цезарь доставляет массу хлопот!» Он посмотрел на Нэнси Осгуд, потом перевел взгляд на ее брата. «Молодцы, что решили навестить нас. Приятный сюрприз. Я видел сегодня вашего отца в Кроуфилде». «Да, он говорил мне». Клайд замолчал, затем сделал несколько шагов и остановился прямо перед сидящей в кресле качалки Лили Роуэн. «Как поживаешь?» — спросил он. «Прекрасно». Она запрокинула голову назад, чтобы лучше его видеть. «А у тебя все в порядке?» «Да, вполне». «Очень рада», — Лили зевнула. Этот диалог, видимо, как-то повлиял на Джимми Прата. Он еще больше зарделся, хотя смотрел все время на Нэнси Озгуд, которая беседовала с Каролиной. Каролина настаивала, что гости обязательно должны остаться и выпить что-нибудь. Мистер Бронсон присел, напустив на себя усталый вид. Клайд внезапно повернулся спиной к Лили и подошел к Прату. «Можно вас на минутку?» «Да, мой мальчик». «Мы зашли с сестрой, чтобы повидать вас». «Что ж, очень приятно. Теперь, когда я выстрелил этот дом, мы всегда... ведь снова? Теперь соседи, не так ли?» Клайд нахмурился. «Соседи?» — переспросил он. «Да, пожалуй. Формально, во всяком случае. Я хотел поговорить с вами насчет быка. Я знаю, зачем понадобилось вам все это. Вы просто хотите унизить моего отца. Отстань от меня Нэнси, я знаю, что делаю». Сестра вцепилась ему в плечо. «Клайд, нельзя же так!» «Оставь меня в покое!» — он встряхнул ее руку. «Вы хотите сделать из отца посмешище, зарезав быка, которому любой отцовский в подметке не годится?» «В одно могу вас поздравить. Вы выбрали лучшего быка для этой цели. Гикари Цезарь Гриндон. Представляю, какая это будет сенсация. Я это говорю, потому что немного разбираюсь в скоте. Во всяком случае, когда ты разбирался?» «Когда Цезарь еще никому не был известен, я хотел, чтобы отец его купил. И вы думаете, что вам удастся прикончить его?» «Конечно. Только с чего ты взял, будто я хочу обидеть твоего отца?» «Чушь какая-то, и я это делаю исключительно для рекламы!» «Да черта с два, я вас раскусил! Вы ведете нечестную игру против моего отца! Отстань, сестра!» «Ты ошибаешься, мой мальчик!» – терпеливо произнес брат. «Я на это не способен. Послушай, что я тебе скажу. Насколько мне известно, лучший бык твоего отца уже довольно стар. Так вот, если бы твой отец пришел ко мне, когда я купил Цезаря, я бы просто подарил ему быка! Ей-богу, подарил бы!» «Так я вам и поверил!» – Клайд кипел от негодования. «Сегодня весь Крофилд только об этом и говорит». «Конечно, мой отец, как член Генсейской лиги, тоже в курсе дела. Он предвидел, что у Беннета и Калина ничего не выйдет. Зная вас с детства, он был уверен, что вы от своего не отступитесь. Моей сестре взбило в голову приехать сюда и попытаться вас уговорить. Я согласился». «По дороге мы встретили Беннета, Калина и Дарта. Они рассказали нам, что здесь произошло. И, тем не менее, мы приехали, хотя я не могу понять зачем. А теперь я хочу заключить с вами пари». «Вы когда-нибудь заключаете пари?» «Ну, вообще-то я этим не увлекаюсь», — пожал плечами прад, «но иногда не против дружеского пари». «А что вы скажешь насчет дружеского пари со мной?» «Скажем, на 10 тысяч долларов». «По какому поводу?» «Я бьюсь об заклад на 10 тысяч долларов, что вам не удастся зарезать Гикари Цезаря гринна «Клайд!» — воскликнула Нэнси. Вульф прикрыл глаза. Послышались оживленные возгласы, даже Лили Роуэн казалось заинтересованной. «А что может мне помешать?» – спокойно спросил Прат. Клайд поднял обе руки ладонями вверх. «Принимаете пари или нет?» «Десять тысяч долларов? Что я не зарежу Григори Цезаря Гриндена?» «Да. За какой срок?» «Ну, скажем, в течение недели». «Хочу предупредить, что я советовался с юристом. Нет такого закона, который мог бы мне воспрепятствовать это сделать, каким бы чемпионом породы Цезарь не был». Клайд молча пожал плечами. На его лице было выражение, которое я частенько наблюдал у игроков в покер. «Что ж», — брат скрестил руки на груди, — «это становится интересным. Ну тогда по рукам. Подпишем чеки». Клайд вспыхнул. «Банк не оплатит мой чек. Вы это прекрасно знаете. Но если я проиграю, я заплачу. Ты предлагаешь мне джентльменское пари? Мне?» «Можете это так называть. Джентльменское пари». «Мой мальчик, я очень польщен твоим доверием, но я не могу согласиться на такие условия, когда речь идет о десяти тысячах долларов. Боюсь, что не стану заключать пари, пока не узнаю, насколько ты платежеспособен». Клайд рванулся из своего кресла. Мои ноги мгновенно подобрались для прыжка, но Нэнси Озгуд удержала брата. Она попыталась увести его, лопаща что-то насчет того, что им нужно спешить, но он вырвался, оттолкнул ее и свирепо уставился на прата, стихнув зубы. Как вы смеете сомневаться в слове Озгуда? Ладно, в таком случае я выиграю у вас эту сумму, раз деньги для вас самое главное. Будет ли достаточно, если мой отец позвонит вам и подтвердит мою платежеспособность? Так ты действительно хочешь держать пари? На 10 тысяч долларов? присутствии этих свидетелей? Ну ладно, согласен. Если отец даст гарантию, тогда по рукам.